Глава шестая. Съемок не будет. Никого из съемочной группы не впускали в квартиру. Все, кто пришел на работу, толпились в подъезде вместе с любопытствующими жильцами. Когда открылась дверь и вышла Дайнека, те, что стояли рядом, стали заглядывать в прихожую. Кое-кто даже пытался войти, но был немедленно изгнан. Дайнека спускалась по лестнице, раздумывая над тем, когда позвонить отцу. сойдя на свой этаж увидел старуху с первого соседи не любили веру ивановну назидательные манеры общения строгий взгляд и непреходящее желание всех чему-нибудь учить выдавали в ней учителя с большим стажем она как спаситель взяла на себя страдания за грехи всех живущих в подъезде однако и в её шкафу были скелеты когда-то В ее квартире проживала 60-летняя дворничка Марина, простая добрая тетка, которую все звали по имени. У нее случилась закупорка вен, ей отрезали ногу и дали инвалидность. Одновременно с этой бедой случилась и вторая, к ней зачастил доктор. Вскоре стало известно, что он, 30-летний мужчина, женился на одноногой дворничке. Спустя две недели... Ее увезли в больницу. Там она умерла. Молодой вдовец переоформил квартиру и поселил туда свою мать, Веру Ивановну. Теперь талантливый педагог, воспитавший предприимчивого сына, шкрябалась в Дайнекину дверь. Здравствуйте, Вера Ивановна. В силу хорошего воспитания Дайнека и с ней была вежлива. Здравствуй. Учительница потрясла в воздухе бумагой. «Они из-за людей-то нас не считают». «Кто?» – удивилась Дайнека. «Киношники. Шум, гам, сквозняки. Сколько я просила, не курите в подъезде». «Так они и не курят», – убежденно заявила Дайнека. «Я видела, они курят во дворе». Она махнула рукой куда-то в дальнюю даль. «Как раз под моими окнами. Сколько раз говорила, не ставьте машины к моим окнам, не ставьте». «А куда же их ставить?» «Не знаю куда, но под мои окна не ставьте!» Вера Ивановна сунула Дайнеке листок. «Подпиши!» «Я несовершеннолетняя!» Этот аргумент она подготовила загодя. Старуха недоверчиво уставилась на нее. «Хотите, покажу паспорт?» Степень убежденности, с которой она говорила, зашкаливала. «Не нужно!» Вера Ивановна свернула листок и направилась к следующей двери. Однако, поразмыслив, развернулась... И стала подниматься на третий этаж. Она знала, Эльза Тимофеевна выставит её вместе с бумагой. Из лифта вышел Сергей. Сегодня съёмок не будет, сообщил он. Можешь посидеть у меня, предложила Дайнека. Одного понять не могу. Как Полежаева оказалась в квартире? Сергей зашёл в прихожую, потом на кухню. Дайнока включила электрический чайник, открыла холодильник, достала кусок колбасы, взяла нож и деревянную доску. Нарезала колбасу, разложила ломтики на тарелке. Потом вынула из хлебницы батон. Может быть, она осталась там после съёмок? Когда я закрывал дверь, квартира была пустой. Проверил, все комнаты обошёл. А если она спряталась? Где? Сергей отломил кусок булки и взял колбасу. Дайнека налила кипяток в его кружку. «Когда ты проверял комнаты, в шкафы ты наверняка не заглядывал?» «Плохо ты ее знаешь. Она вся на понтах. В шкаф не полезет. Я вообще ее не знаю. Так встретила случайно в подъезде. Послушай, а чемодан у нее был?» «При чем здесь чемодан?» Сергей перестал жевать и посмотрел на Дайнеку. «Я слышал ее разговор». К этим утром она должна была улететь. Подожди, он метнулся к двери и выскочил из квартиры. Когда вернулся, запыхавшись, сказал: "Её чемодан, его нашли полицейские". "В спальне?" спросила Дайнека. "В гардеробке", поправил её Сергей. До того, как появилась гардеробка, там была спальня. "Ты про кровать?" "Это же ясно, она на ней спала. Ну как она попала в квартиру?" Её кто-то впустил или дал ей ключ? Но ключ находится у меня, воскликнул Сергей. Я утром открываю, я замыкаю дверь после окончания съёмок. Дубликат ключа легко сделать. Ты где его взял? У хозяина? Больше ни у кого его нет. Ни у кого. Я не успел заказать дубликаты. Кому ты должен их отдать? Директору, режиссёру, ещё костюмерам. Как же полежа ей туда попала? Сергей пожал плечами, давая понять, что у него на этот счет нет никаких соображений. Полиция разберется. А если не разберется? Тейнека посмотрела на него строго, будто с упреком. Во сколько вчера закончилась съемка? Ровно в девять. В два часа ночи я слышала там шаги. Выходит, она пришла в два часа? Нет, она пришла раньше, и я, думаю, не одна. Откуда ты знаешь? Видела, как он уходил? Кто? Мужчина. Водяники вытянул с лицо, и она прошептала: "Ты да ведь это он её и убил". Подожди, давай по порядку. Ты услышала шаги? Сначала шаги были над моей спальней, потом направились к двери. Я пошла, взглянула в глазок. На третьем этаже хлопнула дверь, и по лестнице спустился мужчина. Ты его видела? так же, как тебя сейчас. Описать можешь? Дайнока отрицательно покачала головой. Нет, он отвернулся. Во что был одет? Я не запомнила, она виновато опустила глаза. Помню только, что он чуть задержался на лестничной площадке напротив моей квартиры. Это звучит нелепо, но мне показалось, что он что-то выпил или закинул в рот. Помнишь, какого он роста? Разве через глазок разберёшь Следователю сказала: "Нет. Почему?" Он не стал со мной разговаривать, велел с отцом приходить. Сергей вскочил с места. "Тебе нужно немедленно обо всём рассказать следователю. Он не станет меня слушать. Тогда срочно звони отцу". Таёнок взяла телефон и позвонила. "Папа, тебе нужно приехать". Она рассказала ему о том, что случилось. Когда она жала отбой и положила трубку на стол, Сергей у нее спросил. «Ну что?» Велел сидеть дома, ждать его и никому ничего не рассказывать.